Осень 42-го года. С 26 сентября по 1 октября на участках, которые занимала 383-я дивизия, немцы перешли в наступление. Они бросили в бой альпийских стрелков, легкопехотную и горнопехотную дивизии и бельгийский легион Волоны. Гитлеровские бомбардировщики носились чуть ли не над головами людей, включив для устрашения воюющие сирены. За 6 дней наступления врагу удалось потеснить наши войска на 10-12 км.